«Сделаем», — кивнул старичок. Черно повернулся и пошел в третий салон самолета. В дальнем конце в углу спала красивая женщина, чем-то неуловимо напоминавшая Инес Контрерос. Он сел рядом. «Ирина?» Тихо потряс он ее за плечо. «Да, сразу проснулась женщина. Мы скоро прилетаем». Ил, мне ж что тебе нужно делать? Конечно, кивнула Ирина. Не люблю я самолёты. Я тоже не люблю, махнул рукой Чернов. Приходится лететь уже в третий раз через океан за последнюю неделю. Он только вчера прилетел из Венесуэлы и успел попасть на самолёт, в котором должен был лететь Бернардо Рохос. Вы его видели? спросила Ирина. Мы с ним разговаривали. Какая во нога? Не очень болит? Да нет. Всё в порядке. Скоро бегать будет, улыбнулся Чернов и очень тихо добавил. Ты молодец, Ирина. Прострелила ему ногу просто мастерски, как профессионал. Главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны СССР. Архивный фонд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 Источники сообщают о срочном отъезде президента Чаушеску и его супруги из Бухареста в Перговиште. По данным источника, пара Чаушеску задержана солдатами местного гарнизона и находится в настоящее время в казарме местной воинской части. Источник обращает внимание на отсутствие стабильности в самом Бухаресте, считая необходимым перебазирование специальной группы ГРУ КГБ СССР в Перговиште для возможной помощи бывшему президенту Румынии. В случае, если будет принято отрицательное решение по данному вопросу, группа может помешать выполнить свою задачу китайской группе, и на еще и аналогичные задачи. 22 декабря 1989 года. Воспоминания Они вылетели на вертолете вооруженных сил в Терговиште, город на северо-западе Румынии, расположенный более чем в ста километрах от Бухареста. Здесь была одна из самых мощных румынских радиостанций, и президент планировал обратиться с воззванием к румынскому народу. Он все еще верил, что историю можно повернуть обратно. Он хотел в это верить. Да и хоростовали уже на следующий день, 19 декабря. И обоих доставили в казарму. Николая и Елену оказались заключёнными в местной казарме. Охранявшие казарму солдаты и молодые офицеры не совсем понимали смысл происходившего. Они не любили режим Челушеску, и сами их руководители этого режима, на слава, представляли себя участниками революции. Им просто казалось, что вместо этих не очень любимых людей придут другие, и все будет продолжаться как прежде. В эти часы группа чиновника получила приказ срочно вылететь в Терговишто и быть готовой к проведению оперативных мероприятий. В самом Бухаресте сотрудники личной охраны Чаушеску, превратившиеся в безжалостных снайперов, Опежними представляли для революции наибольшую опасность. По данным полиции в городе действует более 1000 человек личной гвардии Николая II Ушевску, которые готовы на любые жертвы. Срочно создаётся фронт национального спасения, по образу и подобию возникающих фронтов в республиках Советского Союза. Штабом фронта является Министерство обороны страны. Но военные больше других не любили и презирали Чаушеску за его режим личной власти, за его диктаторские замашки. Получивший образование в других странах, владевший в большинстве своим русским языком, они не могли не видеть тех преображений, которые стали реальностью в странах Восточной Европы и прежде всего в Советском Союзе.